Восстановить деятельность нелегальной резидентуры. Это задание создавало смертельную опасность для Лизы, которая также была еврейкой. Однако Центр принимал во внимание ряд благоприятных обстоятельств. Немаловажную роль имело прикрытие нелегалов-зарубиных, которые должны были представлять одну американскую фирму. Накануне Новой мировой войны немцы нуждались в хороших отношениях с Соединенными Штатами Америки и внешне хорошо относились к американским гражданам. Кроме того, Василий Зарубин располагал классической арийской внешностью, а Вардо скорее походило на красивую итальянку, чем на еврейку. С декабря 1933 года нелегалы Зарубины – Более трех лет действовали в гитлеровском рейхе. Работа в нацистской Германии требовала небывалого мужества от Лизы, которая понимала, что малейший провал приведет ее в лапы гестапо. И за Рубины, постоянно рискуя жизнью, успешно справились с заданием. Вардо, по указанию центра, восстановила связь с ценнейшим источником разведки, работавшим в гестапо, Вилли Лемоном Брайтенбах. Именно он стал одним из прототипов полковника Штирлица. В знаменитой повести Юлиана Семенова «17 мгновений весны» Брайтенбах возглавлял отдел гестапо по борьбе с коммунистическим шпионажем и, пользуясь своим служебным положением, неоднократно спасал резидентуру НКВД от провалов. В 1935 году он сообщил сведения о создании Вернером фон Брауном принципиально нового вида оружия, знаменитых ракет Фау. Успешная работа с ним продолжалась до отъезда Зарубиных из Берлина в 1937 году. Брайтенбах был передан на связь сотруднику легальной резидентуры и был одним из самых результативных ее источников. В декабре 1942 года в результате провала Брайтенбах был арестован гестапо и расстрелян. В Берлине Вардо восстановила связь и с Ханумом, которая теперь работала в центральном аппарате гитлеровского МИД и передавала советской разведке очень важные документы. Из них следовало, что Гитлер готовит большую европейскую войну. Однако через некоторое время Ханум заболела и вскоре умерла. Вардо нашла ей замену в лице скромного служащего МИД Германии который работал в дальнейшем под псевдонимом Винтерфельд. Весной 1936 года она обучила его технике фотографирования микроаппаратом документов, и вскоре он стал передавать советской разведке копии секретных шифротелеграмм и другие важные документы германского внешнеполитического ведомства. Нелегальная резидентура Зарубиных, не была единственной в предвоенном Берлине. Параллельно с ними и работой другой нелегальной резидентуры руководил Парпаров, прибывший в страну еще в 1931 году. Ему удалось завербовать жену высокопоставленного германского дипломата, которая по заданию разведчика фотографировала служебные документы своего мужа. Перед Рождеством 1935 года Августа, таким был оперативный псевдоним жены германского дипломата, передала запись беседы Гитлера с английским послом Фипсом, в ходе которой фюрер изложил свои планы в отношении нашей страны. В 1939 году Федор Парпаров был отозван в Москву и арестован по ложному доносу. Связь с Августой прекратилась.